Глава десятая. Ася. Где-то далеко-далеко я слышала рыдание матери, тревожный голос отца и множество чужих голосов. Они о чем то говорили, постоянно называя моё имя. Чувствовала, что мне в руку тычут чем-то острым, но я не хотела открывать глаза. Мне было хорошо там, в темноте. Там было так спокойно, я ничего не чувствовала, кроме безразличия. Я бродила во тьме между непонятными зданиями. Иногда появлялась в знакомых мне местах, но там не было людей. Там была только я. Словно весь мир исчез, оставляя меня в одиночестве. Там не было Никиты и Лизы, и меня это не волновало, хотя я помнила, что произошло накануне. Меня постоянно звала мама, но я не возвращалась к ней. Не хотела вновь очутиться в этом мире, где мне все осточертело. не хотела вновь увидеть глаза Артура и других моих знакомых, которые бы с жалостью на меня смотрели. Я была где-то, но отчетливо слышала, что говорили снаружи, в моем мире. "Аглая Дмитриевна", вновь я услышала этот мужской голос. Он принадлежал моему врачу, так называла его мать. "У меня есть кое-какие новости для вас". "Какие?" Взволнованный голос матери заставил меня прислушаться к этому разговору. Ваша дочь беременна. Что? Повисла тишина. О ком он говорил? Ваша дочь? Подождите. Так это я? Я беременна? Нет. Этого не может быть. Как? Я беременна от Никиты? Срок совсем небольшой, и я боюсь, что вашей дочери нужно проколоть одни препараты. Но они могут привести к выкидышу. Доктор не успел договорить, что хотел, как мать его перебила. Хорошо. Доктор, я хочу, чтобы вы избавили нас от этого ребенка, и чтобы никто об этом никогда не узнал. Ни мой муж, ни дочь, никто. Но это же преступление. Нет, я не могу этого сделать. Начал отнекиваться тот. Доктор, Голос матери стал требовательным, и уже кажется, что трагические нотки исчезли. Я плачу вам столько, что вы должны безоговорочно выполнять мои требования и ни о чем не спрашивать. А иначе я сделаю так, что вы вылетите с волчьим билетом отсюда. Тем более, это еще не ребенок, а непонятный зародыш, и моей дочери он не нужен. Хорошо, я все сделаю. И тут произошло то, что я так не хотела. все это время пропадая во тьме, И я впервые захотела открыть глаза и выкрикнуть: "Нет! И я ни за что не позволю этого сделать". Но мое тело меня не слушалось. Как бы я ни старалась открыть глаза, у меня ничего не выходило. И Я будто стучалась в несуществующую дверь. "Мама, что же ты творишь? Я же никогда тебе этого не прощу". И я почувствовала, что в руку опять что-то укололи, и по телу пронесся жар. от которого я вновь уснула. На этот раз меня разбудил пикающий звук. Я с трудом, но все таки открыла глаза. Поморщилась от яркого ослепляющего света. В палате никого не было. Перевела взгляд на капельницу, подключенную к моей руке, и аккуратно выдернула иглу из катетера, перекрывая систему. Медленно и очень осторожно поднялась на кровати. Голова сразу же закружилась, и я глубоко задышала. Безумно хотелось в туалет. Встав босыми ногами на холодный линолеум, я пошагала в ванную комнату, которая находилась в моей палате. Сходила в туалет и подошла к мраморной раковине. Даже и думать не буду, кто меня запихнул в эту элитную больничку, которая больше была похожа на дорогой пансионат. Открыв кран холодной воды, я ополоснула свое лицо и посмотрела на себя в зеркало. Лицо осунулось, Под глазами мешки с чёрными кругами, губы пересохли и потрескались, а кожа бледномраморная, даже кажется, что она практически просвечивает. Да, я похожа на ходячий труп. Жалко, что живой. Хлопок двери палаты дёрнул меня в мир, и я услышала движение в сторону ванной, где сейчас стояла. Тихий стук. Ася, дочка, это папа. Можно войти? не отвечая ему ничего, я открыла двери, будто не замечая его, прошла к кровати. Голова была тяжелая, но боли не было. Чуствовалась какая-то пустота в районе желудка и небольшая тянущая неприятная боль в районе низа живота. В голову ударили воспоминания разговора матери и доктора. Срок совсем небольшой, и я боюсь, что вашей дочери нужно проколоть одни препараты, но они могут привести к выкидышу.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 И сделала это так, что никто об этом никогда не узнает. Но я-то все слышала и никогда ей этого не прощу. Конечно, я бы оставила малыша, и я бы любила его всем сердцем, несмотря на то, что его отец оказался будничным козлом. Этот ребенок был зачат в любви, и несмотря на то, как поступил Никита, я продолжала его любить. И вряд ли я еще к кому-то смогу испытывать такие сильные чувства. Ась, ты слышишь меня? Мне на плечо упала тяжелая ладонь, и я обратила свое внимание на отца, который выглядел мне лучше, чем я. Под глазами мешки, отросшая щетина и усталое лицо, как будто он все это время не спал, а дежурил около меня. Хотя я бы этому не удивилась. На висках появилось еще больше седины. Да, пап, слышу. Как ты? Хорошо. Он сел на край моей кровати, а я натянула одеяло до самого подбородка. Несмотря на то, что в палате было тепло, меня прошибало зноб. Дочка, ты нас с мамой так напугала. В глазах отца появились слезы!» Пап, папочка, посмотри на меня. Он поднял свое лицо и взглянул мне в глаза. Все хорошо. Я жива. Я наделала столько глупостей, что до конца жизни мне их не разгрести. Было безумно стыдно перед отцом. Он пытался меня защитить, а я все это время считала его вредителем собственной жизни. У тебя есть я. Я помогу. Теплая родительская улыбка согрела мое сердце. Знаешь, а ты во всем был прав. А самое главное в том, что я дура. Обычная тупица, которая по уши влюбилась и не хотела никого слышать и видеть, что творится перед моими глазами. Бывает. Мы все делаем глупости. Но жизнь нам и дана для того, чтобы делать работу над ошибками. Я люблю тебя, пап. Прости меня. Из глаз пошли предательские слезы, а в горле появился ком. Девочка моя маленькая. Его ладонь легла на мое лицо, и он пальцами смахнул со щек слезы. которые текли рекой. И ты меня прости. Я хотел сделать так, чтобы ты была счастлива. Я знаю, пап. И знаешь что? Я на секунду замерла, и повисла секундная тишина. Я выйду за Артура, как ты хотел. Хорошо. В глазах родителя появилась радость. И Я не знаю, зачем я ему это сказала, но я все таки согласилась с его решением выйти за этого парня. Артур не самый плохой для меня вариант. А может, я согласилась только потому, что мне наплевать уже на все. На то, кто теперь будет рядом со мной, с кем я буду спать и от кого иметь детей. Просто мой смысл жизни ушёл навсегда вместе с тем, как предал меня Никита. И пусть я по ночам буду грызть подушку и заливаться слезами, вспоминая, как мне было хорошо с этим парнем, но на я буду улыбаться и делать вид, что все хорошо. Мама скоро приедет к тебе. Нет, пап, пожалуйста, я не хочу ее видеть. И можно после больницы я перееду к тебе. На лице отца повисло недоумение. Конечно. А что случилось? Как-нибудь потом расскажу. Не сейчас. Ась, я знаю, из-за чего ты все это сделала. Мама твоя рассказала. Пап, не нужно. Нет, дочь. Ты послушай. Твой Никита уехал из города, как и твоя подруга. И тебе больше не о чем беспокоиться. Мы всем сказали, что ты попала в аварию, и никто не знает, что на самом деле случилось. Так что не переживай. Хорошо. Спасибо. После слов отца стало одновременно легче, но горечь все равно подступала. Значит, они уехали вместе. Хорошо, что я их больше не увижу. а то сорвусь снова и на этот раз сделаю все лучше, чем первый раз. Отец еще немного со мной посидел и ушел, а я осталась одна. Встав с кровати, я подошла к окну и открыла его, впуская свежий воздух внутрь палаты. Больница, в которую меня закрыли, находилась где-то вдали от города, в сосновом лесу, где был свежий, прохладный воздух. На улице светило солнце, и казалось, что жизнь должна наладиться. Убрав с моей дороги всех людей, которые меня предали, но лучше от этого не становилось. Пугало то, что я больше не смогу ничего чувствовать, кроме безразличия, и останусь такой навсегда. Такой же холодный, как лед. Стоя у окна и вспоминая все произошедшее, что случилось со мной за последние сутки, услышала, как кто-то постучался в дверь. Я быстро обернулась и увидела, как внутрь зашла седовласая женщина в возрасте. Ася Сергеевна, здравствуйте. Улыбнулась мне незнакомка в белом халате. Я штатный психолог. Вы готовы побеседовать со мной? Да, конечно, выдавила я из себя улыбку и, пройдя к кровати, села на нее. Женщина расположилась напротив меня на стуле. Я знаю, что с вами случилось, и задам вам несколько вопросов. Какие у вас ощущения после того, как вы сделали попытку суицида? Отвратительные ощущения, доктор. Хорошо. И если бы в жизни случилось что-то, что заставило вас задуматься вновь об этом решении, как бы вы поступили? Сделали то же самое? Нет. Одного раза хватило. Ася, женщина на секунду замолчала и внимательно на меня посмотрела. Что бы вы хотели рассказать мне лично от себя? Может, чем-то поделиться? Это конфиденциальный разговор или вы все доложите моим родителям? Это только между нами. И мне почему-то хотелось верить этой женщине. Она не производила впечатления той, которая продастся за зеленые бумажки. Мне страшно, заговорила я. Я боюсь того, что не забуду его, и то, что больше никому не смогу испытывать это чувство, что испытала с ним. Я рассказала женщине о своих переживаниях и боялась произнести имя этого парня. Казалось, что если я произнесу его, то станет еще хуже. Страх это тоже чувство, и не стоит его бояться. Это нормально. Со временем все пройдет. Я кивала, смотря женщине в глаза, соглашаясь с ней. Только вот я еще не знала, что не смогу забыть этого мужчину, даже тогда, когда вновь почувствую себя свободной. Он так и останется в моем сердце не затянутой раной, которая постоянно кровит.